Глава вторая. Было полтретьего, пора опускаться в путь, она не любила ездить в темноте. Но она никак не решалась повернуть ключ зажигания, словно любовник, который не успел сказать ей всего, чем полнилось его сердце, окрестный пейзаж не давал ей уехать. Она вышла из машины. Вокруг неё были горы, Горы слева были яркими, сочного цвета, и над их зелёным абрисом сияли белые ледники. Горы справа были окутаны желтоватой дымкой, обратившей их в один сплошной силуэт. Это были два совершенно разных освещения, два разных мира. Она поворачивала голову то в одну, то в другую сторону и решила напоследок ещё раз пройтись. И вышла на дорогу, которая полого поднимаясь, вела через луга к лесу. Лет 25 тому назад она приезжала с Полем Вальп на большом мотоцикле. Пол любил море, а горы были ему чужды. И хотелось заманить его в свой мир, хотелось очаровать его видом деревьев и лугов. Мотоцикл стоял на обочине дороги, а Пол говорил: "Лук, мне что иное, как не в остродании". Каждую минуту в этой прекрасной зелени умирает какое-нибудь существо. Муравьи медленно пожирают живых червяков, птицы с высоты подстрегают ласку или мышь. Видишь эту чёрную кошку, как она недвижно притаилась в траве? Она только и ждёт, когда настанет возможность убить. Мне противно это слепое преклонение перед природой. Ты думаешь, что лань испытывает в пасти тигра меньше ужас, чем испытала бы ты? Люди выдумали, что звери не способны так же страдать, как человек, а и зачем трудно было бы смириться с сознанием, что они окружены природой, которая ни что иное, как убийство, сплошное убийство. Полю тешался тем, что человек постепенно покроет всю землю бетоном. Для него это было подобно тому, как если бы на его глазах заживо замуровывали безжалостную злодейку. Аньес слишком хорошо понимала его, чтобы упрекать в нелюбви к природе, мотивированной, если можно так выразиться, чувством гуманности и справедливости. А, возможно, это скорее была совершенно обычная, ревнивая борьба мужчины за женщину, которую он хочет окончательно оторвать от отца, поскольку именно отец научил Аньес любить природу. С ним она исходила километры и километры дорог, восхищаясь тишиной леса. Когда-то друзья показывали ей из машины природу Америки. Это было бесконечное и недоступное царство деревьев, рассекаемое длинными шоссе. Тишина этих лесов казалась ей столь же враждебной и чуждой, как шум Нью-Йорка. В лесу, который любит Анъес, дороги разветвляются на просёлки и на совсем маленькие тропки. По тропам ходят лесники, На дорогах скамейки, с которых можно обозревать окрестности, где пасутся стада овец и коров. Это Европа. Это сердце Европы. Это Альпы. Глава 3. «Допуи виджух, жаве деширме ботинь, о каё де шоман». «Восемь дней подряд я разбивал свои ботинки о камне дорог», — пишет Ромбо дорога полоска земли, по которой ходят пешком шоссе отличается от дороги не только тем, что по нему ездят в машинах, но и тем, что оно всего лишь линия, связывающая одну точку с другой. У шоссе нет смысла в самом себе, смысл есть лишь в двух соединённых точках. Дорога это гимн пространству. Каждый кусочек дороги осмыслен сам по себе и приглашает нас остановиться. Шоссе — победное обесценивание пространства, которое, по его милости, сейчас не что иное, как сущая помеха людскому движению и напрасная трата времени. Прежде чем исчезнуть из ландшафта, дороги исчезли из души человека. Он перестал мечтать о ходьбе, о пеших прогулках и получать от этого радость. Он уже и жизнь свою видел не как дорогу, а как шоссе, как линию, которая ведёт от точки к точке, от чина капитана к чину генерала, от роли супруги к роли вдовы. Время жизни стало для него сущей преградой, которую нужно преодолеть всё большими и большими скоростями. Дорога и шоссе это и два разных понятия красоты. Если пол говорит, что там-то и там-то прекрасное место, это значит Когда там остановишь машину, увидишь прекрасный замок XVII века, а рядом с ним парк. Или там озеро, и на его блестящей поверхности, уходящей в неоглядную даль, плавают лебеди. В мире шоссе прекрасный пейзаж означает «остров красоты, соединённый длинной линией с другими островами красоты». В свете дорог красота непрерывно и вечно изменчива. На каждом шагу она говорит нам… Остановись. Мир дорог был миром отца, мир шоссе миром мужа. И история Анье замыкается как круг: из мира дорог в мир шоссе и снова назад. Вот почему Аньес приезжает в Швейцарию. Это уже решено и в этом источник её постоянного за последние 2 недели безумного счастья. Глава 4. Уже давно перевалило за полдень, когда она вернулась к машине. И как раз в ту минуту, когда она вставляла ключ в замок, профессор Винариус в плавках подходил к маленькому бассейну, где я поджидал его в тёплой воде, подставляя тело сильным струям, бьющим из стен под её поверхностью. События таким образом синхронизировались, всегда, когда что-то происходит в пункте Z. И что-то другое также происходит в пунктах А, B, C, D, E. И как раз в ту минуту, когда одна из магических формул всех романов. Фраза, что очаровывает нас, когда мы читаем "Трёх мушкетёров". Самый любимый роман профессора Винариуса, которому я сказал вместо приветствия, как раз в эту минуту, когда ты входишь в бассейн, героиня моего романа наконец завела машину, чтобы ехать в Париж. "Дурное совпадение", сказал я вообрадованный профессор Винариус и опустился в воду. Таких совпадений, разумеется, происходит на свете ежеминутно миллиарды. Я мечтаю написать об этом большую книгу "Теория случайности". Первая часть "Случайность, управляющая совпадениями". Классификация разных типов случайных совпадений, например, Как раз в ту минуту, когда профессор Винариус вошёл в бассейн, чтобы почувствовать тёплую струю воды на своей спине, в общественном парке Чикаго упал с кашта на жёлтый лист. Подобное случайное совпадение событий не имеет ровно никакого смысла. В своей классификации я называю его «немым совпадением». Но представь себе, что я скажу, как раз в ту минуту, когда упал первый жёлтый лист в городе Чикаго, Профессор Винариус вошёл в бассейн, чтобы помассировать свою спину. Фраза обретает меланхолический оттенок, потому что мы уже воспринимаем профессора Винариуса как провозвестника осени, и вода, в которую он вошёл, представляется нам солёной от слёз. Случайное совпадение вдохнуло в событие неожиданный смысл, и поэтому я называю его поэтическим совпадением. Но я могу сказать то же, что произнёс, увидев тебя, Профессор Винариус погрузился в бассейн как раз в ту минуту, когда Ниас странула в Альпах свою машину. Это совпадение нельзя назвать поэтическим, поскольку оно не придаёт никакого особого смысла твоему погружению в бассейн. Но всё же это весьма ценное совпадение, которое я называю контрапунктическим. Вот так две мелодии соединяются в одну композицию. Я знаю это ещё со времён моего детства. Один мальчик пел одну песню, а другой мальчик в то же время пел другую песню, и это сливалось в единое. Или вот ещё иной тип случайного совпадения. Профессор Винариус вошёл в метро на Монпарнасе как раз в ту минуту, когда там стояла прекрасная дама с красной копилкой в руке. Это так называемое совпадение, творящее историю, которую в частности обожают романисты. После этих слов я сделал паузу, дабы заставить его рассказать мне поподробнее о своей встрече в метро. Ну, он, знаете, себе вертёл спиной, подставляя бьющей струе воды свою люмбагой, делал вид, что мой последний пример его ничуть не касается. Не могу избавиться от ощущения, сказал он, что в человеческой жизни случайность вовсе не обусловлена исчислением вероятностей. Тем самым хочу сказать, Мы часто сталкиваемся со случайностями столь невероятными, что им не найти никакого математического оправдания. Недавно я шёл по ничего не значищей улице, ничего не значичего парижского квартала и встретил женщину из Гамбурга, с которой 25 лет назад встречался чуть ли не каждодневно, а потом начисто потерял её из виду. Шёл я по этой улице лишь потому, что по ошибке вышел из метро на одну остановку раньше а она, будучи в трёхдневном туре по Парижу, заблудилась. Наша встреча — следствие одной миллиардной вероятности. Каким методом ты исчисляешь вероятность человеческих встреч? Может, ты знаешь какой-нибудь метод? Не знаю и сожалею об этом, — сказал я. Удивительно, но человеческая жизнь никогда не была подвергнута математическому исследованию — Возьмём хотя бы время. Я мечтаю об эксперименте, который с помощью электродов, подключённых к голове человека, исследовал бы, сколько процентов своей жизни человек отдаёт настоящему, сколько воспоминаниям и сколько будущему. Мы пришли бы таким образом к познанию того, каков человек в своём отношении ко времени, что такое человеческое время и мы наверняка смогли бы выделить три основных человеческих типа согласно тому, какая из форм времени для него доминантны но вернусь к случайностям что мы можем сказать о определённова о случайности в жизни без математического исследования однако к сожалению никакой экзистенциальной математики не существует экзистенциальная математика потрясающая идея произнес в задумчивости Авинариус. Потом сказал, в любом случае, шла ли речь об одной миллионной или биллионной вероятности, встреча была абсолютно невероятной. И именно в ее невероятности вся ее ценность. Ибо несуществующая экзистенциальная математика выдвинула бы, наверное, такое уравнение. Цена случайности равняется степени ее невероятности. Встретиться неожиданно на улицах Парижа с красивой женщиной, которую многие годы не видел, сказал я мечтательно. Не знаю, что дало тебе повод думать, что она красива. То была гардеробщица из пивной, куда я одно время ежедневно захаживал. Она приехала с клубом пенсионеров на 3 дня в Париж. Узнав друг друга, мы растерялись. Мы смотрели друг на друга чуть ли не с отчаянием, какой испытывает безногий мальчик, выигравший в лотерею велосипед. Мы оба как бы понимали, что нам дарована бесконечно ценная, но абсолютно бесполезная случайность. Казалось, кто-то смеется над нами, и нам обоим было стыдно. «Этот тип случайного совпадения я решился бы назвать пагубным», — сказал я. Однако я пока еще тщетно прикидываю, к какой категории причислить случайность, приведшую к тому, что Бернар получил диплом стопроцентного осла. А Венериус сказал со всей категоричностью. Бернар Бертран получил диплом стопроцентного осла, ибо он таковым и является. Ни о какой случайности тут не было речи. Это была простейшая необходимость. Даже железные законы истории, о которых говорит Маркс, не являются собой большей необходимости, чем этот диплом. И словно разоздоренный моим вопросом, он выпрямился в воде во всём своём грозном могуществе. Я последовал его примеру, и мы оба вышли из бассейна, чтобы пойти посидеть в баре на другом конце зала. Глава 5. Мы заказали себе по бокалу вина, сделали первый глоток, и Винариус сказал: "Ты же прекрасно знаешь, всё, что я делаю это борьба против Дивлиады". "Разумеется, знаю", ответил я. "Поэтому-то я и спрашиваю, какой смысл нападать именно на Бернара Бертрана?" "Ничего ты не понимаешь", сказал Винариус, словно утомившись от того, что я не понимаю вещей, какие он уже столько раз объяснял мне. Не существует никакой действенной или разумной борьбы против дивляды. Маркс пробовал, все революционеры пробовали, а в конечном счёте дивляда присвоила себе все организации, имевшие своей первоначальной целью её уничтожение. Всё моё революционное прошлое кончилось разочарованием, и для меня сегодня важен только один вопрос: Что остается человеку, понявшему, что никакая организованная, действенная и разумная борьба против Девулиады невозможна? У него лишь два выхода. Он либо смиряется и перестает быть самим собой, либо продолжает поддерживать в себе внутреннюю необходимость бунта и время от времени дает ей проявить себя. Не для того, чтобы изменить мир, как справедливо и тщетно хотел этого Маркс, А потому что к этому принуждает его личный нравственный императив. Я часто думал о тебе в последнее время. И для тебя важно, чтобы свой бунт ты проявлял не только в писании романов, которые не могут принести тебе никакого подлинного удовлетворения, но и в делах. Сегодня я хочу, чтобы ты наконец присоединился ко мне. Это всё-таки для меня остаётся неясным, сказал я. Почему внутренняя нравственная необходимость привела тебя к выпаду против какого-то жалкого редактора радио? Какие объективные причины послужили тому? Почему именно он для тебя стал символом идиотизма? «Я запрещаю тебе употреблять дурацкое слово «символ», — поднял голос Эвинариус. «Это мышление террористических организаций. Это мышление политиков, которые ныне превратились в простых жонглеров с символами». Я одинаково презираю тех, кто вывешивает из окон государственные флаги, и тех, кто сжигает себя на площадях. Бернард для меня не символ. Для меня нет ничего конкретнее, чем он. Я слышу, как он каждое утро вещает. С его слов для меня начинается день. Его женственно эффектированный и по-идиотски шутливый голос действует мне на нервы. Я на дух не выношу того, что он говорит объективные причины? Я не знаю, что это такое. Я произвел его в стопроцентной ослы по праву своей самой чудаческой, самой злорадной, самой капризной личной свободы. «Это-то я и хотел услышать», — сказал я. «Ты действовал отнюдь не как бог необходимости, а как бог случайности. Случайность ли, необходимость ли, я все равно рад, что для тебя я бог» сказал профессор Винариус опять своим нормальным приглушённым голосом. Но мне ни в домёк, почему ты так удивляешься моему выбору. Тот, кто пойдёт ски шутится с слушателями, и организует кампанию против эвтаназии вне всяких сомнений, стопроцентное сё. Я не могу представить себе ни одного возражения против этого. Услышав последние слова Винариуса, я оцепенел. Ты путаешь Бернара Бертрана с Бертраном Бертраном. Я имею в виду Бернара Бертрана, который выступает по радио и борется против самоубийств и пива. Я схватился за голову. Это два разных человека. Отец и сын. Как ты мог соединить в одном лице редактора радио и депутата? Твоя ошибка исключительный пример того, что мы за минуту до этого определили как пагубное совпадение. Авинариус смутился. Однако вскоре пришёл в себя и сказал: "Боюсь, что ты не очень-то хорошо разбираешься даже в своей собственной теории случайности. В моей ошибке нет ничего пагубного. Напротив, она отчётливо похожа на то, что ты назвал поэтическим совпадением". Из отца и сына получился один осёл о двух головах. Такого великолепного зверя не вымыслила даже древнегреческая мифология. Мы допили вино, пошли в раздевалку, а оттуда я позвонил в ресторан с просьбой забронировать для нас столик. Глава шестая. Профессор Винариус как раз надевал носок, когда Ньес вспомнила фразу — «Каждая женщина, ребёнка всегда предпочитает мужу». Её произнесла доверительным тоном при обстоятельствах с той поры забытых мать, когда Аньес была лет 12-13. Смысл фразы станет ясным, если мы немного над ним поразмыслим. Сказать, что мы любим А больше Б, означает не сравнение двух степеней любви, а то, что Б мы не любим. Ибо когда мы кого-то любим, мы не сравниваем его. Любимый не сравним. И когда мы любим А и Б, мы тоже не можем их сравнивать, поскольку, сравнивая их, одного из них перестаем любить. Если мы публично заявляем, что одного предпочитаем другому, то вовсе не потому, что хотим перед всеми признаться в любви к А. Ибо в таком случае было бы достаточно сказать просто «люблю А» а для того, чтобы деликатно, но достаточно ясно дать понять, что Беном совершенно безразличен. Конечно, маленькая Аньес была не способна к такому анализу. Мать определённо рассчитывала на это. Ей нужно было открыться, но вместе с тем не хотелось и быть до конца понятой. Однако девочка, хотя и была не способна всё осмыслить, ясно ощутила, что эта фраза матери не в пользу отца». А маленькая нес любила его. Поэтому она чувствовала себя неполщённой тем, что ей отдают предпочтение, опечаленной, что с любимым обходится несправедливо. Фраза запечатлелась в её памяти. Она стремилась представить себе, что значит во всей определённости любить кого-то более, кого-то менее. Перед сном она лежала в своей кровати, закутанная в одеяло и воображала себе такую сцену: Отец стоит и держит за руки своих двух дочерей. Напротив него выстроился в шеренгу карательный взвод, который ждёт лишь приказа. Прицелиться. Пли. Мать отправилась к вражескому генералу просить пощады, и он дал ей право из трёх осуждённых спасти двоих. И вот за минуту до того, как командир отдаст приказ стрелять, прибегает мать, вырывает у отца дочерей и в панической спешке уводит их. Аньес, которую мать тащит за собой, поворачивает голову назад к отцу. Поворачивает ее так упрямо, строптиво, что судорогой сводит горло. Она видит, как отец печально и безропотно смотрит им вслед. Он смирился с выбором матери, поскольку знает, что любовь материнская сильнее любви супружеской, и что это ему положено умереть. Иногда она представляла себе, что вражеский генерал дал матери право выбрать только одного из осуждённых. Не на мгновение она не сомневалась, что мать спасла бы Лору. Она воображала себе, как они остались одни, она и отец лицом к лицу со взводом стрелков. Они держались за руки, В эти минуты Аньес вообще не занимала, что происходит с матерью и сестрой. Она не смотрела им вслед, но знала, что они быстро удаляются и что ни одна из них ни разу не оглянулась. Закутавшись в одеяло на своей кроватке, обливаясь горючими слезами, Аньес испытывала невыразимое счастье, что она держит отца за руку, что она с ним и что они умрут вместе. Глава 7. Пожилая не забыла бы о сцене казни, если бы в один прекрасный день с устрой не поссорились застав отца над грудой разорванных фотографий. Глядя тогда на раскречавшуюся Лору, она вдруг вспомнила, что это та самая Лора, которая бросила её одну с отцом перед карательным взводом, и пошла прочь, даже ни разу не оглянувшись. Она внезапно поняла, что их разлад глубже, чем она предполагает. Именно потому уже никогда не возвращалась к той ссоре, как бы боясь называть то, что должно оставаться неназванным, пробуждать то, что должно оставаться спящим. Когда в тот день сестра в слезах и гневе уехала, и она осталась с отцом одна, она впервые испытала странное чувство усталости от поразительного открытия, Более всего нас всегда поражают самые банальные открытия. Что у неё всю жизнь будет одна и та же сестра. Она сможет менять друзей, менять любовников, она сможет, если захочет, развестись с Полем, но она никогда не сможет поменять сестру. Лора это константа её жизни что для неё есть тем утомительнее, что их отношения уже с детства походили на бег с преследованием. Она избежала впереди, а сестра за ней. Иногда она представляла себя героиней сказки, которую знала с детства. Принцесса скачет верхом, спасаясь от злого преследователя. А в руке у неё щётка-гребень, лента. Бросает она назад щётку, между ней и преследователем вырастают густые леса. Так она выигрывает время, но вскоре преследователь снова настигает её, и она бросает назад гребень в мико, обратившийся в островерхий скал. А когда он снова гонится за ней по петам, она опускает ленту, которая расстилается позади неё широкой рекой. Затем он есть в руке уже оставался последний предмет чёрные очки. Она бросила их на полет, преследователя её отделила полоса, усыпанная острыми осколками. Но сейчас в руке у неё нет ничего, и она знает, что Лора сильнее её. Она сильнее, поскольку обратила свою слабость в оружие и нравственное превосходство. С ней поступают несправедливо, её оставил любовник, она страдает, она пытается покончить с собой, тогда как благополучная в своём замужестве Аннес бросает на пол Лорины очки, унижает её и отказывает ей в от дому. Да, с момента разбитых очков уже минуло более полугода, как они не встречались. И они свидят, что Поль хотя и молчит об этом, с ней не согласен. Он жалеет Лору. Бег близится к концу, а ней слышит дыхание сестры чуть ли не в затылок и чувствует, что проигрывает. Чувствул усталость, чем дальше, тем сильнее. Он уже нет ни малейшего желания продолжать бег. Она же не участница соревнований, и никогда не хотелось соревноваться. Она не выбирала сестру, она не хотела быть для неё ни образцом, ни соперницей. Сестра в жизни не есть такая же случайность, как форма её ушей. Она не выбирала себе ни сестру, ни форму ушей, но должна всю жизнь тащить за собой бессмыслицу случайности. Когда она была маленькая, отец учил её играть в шахматы. Её внимание привлёк один ход, который на профессиональном языке называется рокировкой. В течение одного хода игрок переставляет две фигуры. Ладью ставит рядом с клеткой короля, а короля переносит через ладью и опускает рядом с ней. Этот ход нравился ей. Неприятель сосредоточивает все усилия, чтобы нанести удар по королю. А король вдруг исчезает из виду. Он переселяется. Она всю жизнь мечтала о таком ходе. И чем сильнее становилась её усталость, тем больше она мечтала о нём.